Глава 22. С экранов телевизоров. Капитан подобрал много специалистов, которые хорошо разбирались в людях. Среди них были педагоги, психологи, бывшие полицейские, работавшие в уголовном розыске, и даже бывшие работники спецслужбы, которые оказались не у дел при новой власти. Он платил им неплохие деньги, взамен они каждый день изучали, по сотне личных страниц в соцсетях тех, которые им присылали. Бадвари отобрал более ста таких специалистов, и в течение дня они обрабатывали около десяти тысяч личных страниц пользователей социальной сети. Они внимательно изучали все – лицо, записи, предпочтения, контент, пристрастие – и отбирали тех, кто нужен был капитану. Огромное количество информации поступало со всего света. Но капитан понимал, что одной информации о людях всегда мало. Нужно дать мотивацию, подтолкнуть людей на действие. Он вспомнил слова Азима, которые рассказывал ему про потребности человека. Все люди по своей потребности находятся на своих ступенях. Низшие ступени — Удовлетворение своих физиологических потребностей, а на высшем уровне стоят люди с желанием самоактуализации, когда они хотят жить ради других. Вот эти люди очень идейные. И он вспомнил движение «Талибан», которое, не имея особого опыта ведения войны, малочисленное и без особого вооружения, смогло снести своих врагов на своем пути. Они были заряжены идеей и несли освобождение всему Афганистану. Они жертвовали собой не за деньги и по принуждению, а за идею социальной справедливости и братства. Один такой идейный боец стоит десяти обычных солдат, для которых война — это обязанность бизнес. Но ярко выраженных идейных людей мало, да и у них другие цели, нежели у капитана, Бо долго думал, надо их как-то зажечь этой идеей. И тут ему пришла в голову хорошая мысль. Нужно создать информационный повод. Капитан отправился в Катар и собрал там неплохую команду скандальных журналистов и телевизионщиков, которые всегда хотели отыскать жареные сюжеты. Официальные газеты и телеканалы изгнали их из своих редакций за те проблемы, которые они им постоянно приносили, показывая неудобные для властей репортажи и статьи. Все они оказались неудел и были сильно обижены на своих хозяев и тех высокопоставленных людей, благодаря которым они оказались без работы и без денег. Капитан дал им и то, и другое. Теперь они мотались по всему арабскому миру снимая очень жестокие сюжеты о беспределе, творимом в этих странах. Журналисты и телевизионщики оказались очень талантливыми людьми. Они посылали по интернету свои сюжеты в штаб-квартиру капитана в город Абу-Кемаль. В соседней комнате небольшого дома, где работал Вали Бадвари, сидел талантливый редактор, который в свое время работал на иракском телевидении который отслеживал все сюжеты, выбирал лучшие, согласовывал их с капитаном и дальше их отправляли обратно в катер. После этого запускался другой механизм. Еще в одной комнате сидел небольшого роста, полный, лысоватый мужчина с большими очками. Это был бухгалтер. Его задачей было просчитывать, сколько нужно денег на те или иные мероприятия. Под понятием мероприятия понималась оплата работы всей системы, которую выстроил по двори. Но особой статьей была оплата размещения нужного материала в ведущих мировых СМИ. И главным поставщиком нужной информации стала катарская телекомпания «Аль Джазира», а также множество других ведущих газет и телекомпаний мира. Капитан Уделял большое внимание интернету, где на ютубе периодически появлялись нужные ему сюжеты. Особое внимание уделялось протестным движениям. Где-то полиция применяла силу, и уже сюжет о жестокости власти был распространен по всем имеющимся каналам. Зрители всего мира, глядя на репортажи, зажигались гневом, в их душах росли протесты. Так было и в Ираке, Сирии, Ливии. Там шла война, снимались сюжеты, которые потрясали весь мир жестокостью и страхом. Маленький ребенок плакал на груди погибшей матери после атаки самолетов армии США на мирный город в Ираке. Большим кадром показывали ребенка, который беззвучно плакал, слез уже не было. Огромные глаза маленького человечка говорили о страшном ужасе, который творился в его душе. Все его лицо было в крови от осколков бомбы, сброшенной на мирных людей. Капитан знал, что у каждого есть дети, внуки, братья, сестры, и большинство людей с огромной теплотой относятся к этим маленьким, чистым, непорочным существам. Бог им дал жизнь и работа людей провести их за ручку, чтобы потом отпустить в свободное плавание взрослой жизни. Что в этой жизни может быть дороже детской жизни?